Дневник тени. Запись восьмая. Морозы покинули наши края. в Вагоне стало слишком людно, поэтому я предпочитаю большую часть времени скитаться по городу в одиночестве под предлогом поиска еды. Попробуй, прокорми их всех. Правда, иногда лёд заставляет Эй идти со мной и помогать. Оказывается, она очень даже неплохая добытчица, особенно если её спутник бросает вслед, что сама найдёшь, что и будешь есть. За Эйки я запрещаю с тобой делиться». Заике. Это обидно. Поэтому я теперь чаще молчу, чем разговариваю. И с какой стати он вообще командует? Но это так. Я не знаю, в чем тут дело, но лед действует на всех нас каким-то магическим образом. Еще на уровне мыслей, подавляя любые желания перечить или противостоять. Харизма Альфы. Меня он зовет Заикой, а Эй – Занозой. А еще лед выставил вон врача. Здесь, наверное, надо рассказать поподробнее, В первый день своего появления странный приятель Эй в основном спал, вцепившись мертвой хваткой в ее волосы. Она не сопротивлялась, лишь молча сидела, привалившись к стене. На мои вопросы отвечала неохотно, ограничиваясь туманными общими фразами, не дававшими абсолютно никакой ясности. «Кто тебе этот мужчина?» — например, спрашивал я. «Кто-то. А точнее, родственник, друг». В нашем мире эти слова давно не имеют никакого смысла. «Почему бы тебе не ответить так, чтобы у меня больше не возникало вопросов?» Тут, эй, опять фыркала что-то вроде «А почему бы тебе просто не перестать спрашивать?» или «Чего ты ко мне пристал? Почему вообще люди должны говорить друг с другом? Почему? Да что угодно, тень!» абсурдно обыгрывая мои слова и доводя меня до белого коленя. Я был уже на грани того, чтобы вцепиться ей в плечи и начать вытрясывать ответы, но лёд открыл один глаз и, дёрнув Эй за прятку волос, прошептал. «Мы с ней преданные адепты треугольника Карпмана». И засмеялся, как безумный. «Карпман. Что-то знакомое. Какая-то секта? Будь жива моя библиотека, я бы мигом нашёл ответ. Но она сожжена». А эта парочка идиотов лишь потешалась над моими вопросами, поэтому я перешел в режим угрюмого игнорирования. Врач все это время не спускал глаз Сэй. Он сидел поближе ко мне, и я даже чувствовал некую молчаливую солидарность с этим психом. Все же благодаря ему я победил не одну хворь. Лед тоже заметил навязчивый интерес врача. Пошептавшись о чем-то Сэй, он поднялся на ноги и просто вышвырнул бедолагу вон, а потом опять улегся спать. «Вот так». «Врач, конечно, сопротивлялся такому насилию над собственной личностью, но как-то хило. Куда ему?» «С тех пор в наше убежище он не заходил. Но я периодически замечал, как врач околачивается поблизости. И почему мужик так прикипел к Эй? Она же больна. Надеюсь. Лёд тоже знает о сталкере врача Он порой до противного наблюдательный. «Да пусть себе блуждает неподалёку. Ты же говорил, этот мужик лечить умеет». «Если заболеем, будем знать, где его ловить», — отмахнулся он, когда я упомянул, что врач проявляет упорство в своем намерении быть рядом с Эй. «Вы, наверное, уже несколько раз успели подумать, а почему ты сам не ушел от них, Тень? Неужели ждешь, когда Эй расскажет тебе продолжение своей сказки?» «Нет, все гораздо интереснее. Теперь, когда я потерял свой дом, то, конечно, не сразу, почувствовал вкус свободы и тягу к перемене мест. Ага» предвижу, как самый ироничный из вас, дорогие читатели, ехидно заметит. И поэтому так намертво прилепился к вонючему вагону и парочке несносных идиотов. Но дайте договорить. Лед почти восстановил поезд. Удивительно, но этот парень доверху напичкан энциклопедическими знаниями о технологических достижениях прошлого, которые удалые потомки теперь воспринимают лишь в качестве таинственных реликвий, если вообще замечают. Думаю, буквально на днях мы сможем отправиться в путешествие С каждым днем еду найти все сложнее. Скоро начнет процветать людоедство, по словам льда. Надо двигаться в сторону южных поселений. Там не такие суровые зимы, больше зверей в лесах и разных съедобных дикоросов. Опять цитирую льда. А еще, это он мне сказал по секрету, Если долго оставаться на одном месте, то Эй от скуки и монотонной череды дней начнет буянить и никому мало не покажется. Охотно верю. Это ее особенность. Страстно желать приключений. Именно поэтому мое тихое убежище было сожжено. Поэтому она сбежала от льда. Не думайте, что я так легко решился на перемены. Но с каждым днем я все сильнее ощущаю какую-то тупую безысходность. Я не знаю, чем кроме поисков еды занять свое время». В поезде мне особо неуютно, но место получше я так и не смог найти. А призрачная далёка дает хоть какую-то надежду. Тем более, что лед рисует наше ближайшее будущее весьма заманчивым. Возможно, мы найдем новую библиотеку? Раньше они были в каждом городе. Вы, наверное, недоумеваете, зачем я-то им сдался, поскольку с момента появления льда Эй каждую ночь спит с ним в обнимку. Неужто они используют меня в качестве мальчика на побегушках, который заготавливает дрова и провизию для будущего путешествия? Или как сторожа и игрушку для Эй? Я и сам не знаю. Возможно, здесь кроется некая загадка. Стал ли я одним из углов таинственного треугольника Карпмана? Хотя, услышав мои рассуждения, Эй долго смеялась и заявила, что с ролями в треугольнике лед и сам успешно справляется, ловко меняя ипостасии. А все остальное для него — лишь невзрачный фон. Скорее, меня позвали с собой, потому что в мире почти не осталось нормальных людей. А группой проще противостоять неадекватам. Когда я высказал это предположение, Эй снова разозлилась пугающим хохотом. А Лед нетерпеливо пояснил. Наша бригада как раз то, что нужно. Машинист, помощник и кочегар. Чудесная компания, что и говорить. Мне кажется, я окончательно запутался. Возможно, в один из дней лёд выгонит меня в зашей, как и врача, или сварит суп, а моё тело придаст бульону наваристость. До появления этого нахала слово людоедство практически не всплывало. А теперь что неделю он стращает меня и эй. Наверное, на всякий случай нужно разработать запасной план и при малейшей опасности перехватить инициативу. Снова вернувшись на путь одиночки. Пустить всех на фарш это шутка, если что. Но до тех пор я буду стремительно нестись по течению. С появлением Эй плотина, уберегающая мою тихую гавань, прорвалась. И было бы нелепо цепляться за прежние берега. Я отдаюсь во власть стихии. Только бы не уйти на дно. А я становлюсь писателем. Тень.